Глава 14. Алексия. С тех пор, как Александр и другие оборотни отправились в пустыни по следу Селены, прошло много времени. Я успела обойти каждый уголок этажа, и не по разу, не находя себе места, хотя и уговаривала себя постоянно, что все будет в порядке. Даже родителям позвонила, хотя оттягивала этот момент до последнего. День клонился к закату, а они все не возвращались и не... вернулись выкрикнула Хания, первая помчавшаяся к входной двери в пентхаус. Вернее, вернулся один, весь перепачканный, мрачнее тучи. Запах чужой крови, впитавшийся в одежду пустынного альфа, ударил по моим легким, как удар ковалды. "Ну наконец-то. Чего так долго? Все хорошо? Ты не ранен? Где близнецы? Селену нашли?" запричитала девушка, ощупывая альфу на предмет ранений. Тот едва уловимо скривился. "Не нашли сорвалось в моих уст еще до того, как он сам успел ответить. Тут и мысли читать не надо. Очевидно же, если бы было наоборот, мы бы встречали куда больше народа. Александр помотал головой и тяжко вздохнул, приобняв дочь за плечи. Амин ранен, близнецов забрали. Добил уже тихим, прикрыл глаза. Хания заметно побледнела. — Как забрали? — прошептала, глядя на него снизу вверх. — Куда? «Знал бы куда, не находился бы сейчас здесь», — немного грубо отозвался Алекс, отстраняясь. «Прости, Ханья, но давай я позже отвечу на все твои вопросы. Приму хотя бы душ для начала», — добавил куда мягче, чтобы сгладить эмоции. Улыбнулся через силу нам обеим и неспешно направился в сторону спальни. «А давай мы сперва поесть разогреем. Он, наверное, голодный целый день», — нашлась я с первым попавшимся на язык предлогом обратившись к девушке, утаскивая ее за собой в сторону кухни. Таня особо сопротивлялась. Правда, деятельность по реанимации, приготовленного несколько часов назад ужина, пришлось развивать самостоятельно. Хания пребывала больше в своих мыслях и мало реагировала на происходящее. «Отнесу ему и потом вернусь, хорошо?» – произнесла я для неё, поставив перед ней стакан воды. Она и на этот раз отреагировала слабым кивком, ничего не ответив, не стала требовать большего. Прихватила поднос с ужином для хозяина дома и направилась к нему. Спальня оказалась пуста. Со стороны ванной слышался шум воды, и я решила подождать, когда он закончит Но в итоге ужин снова остыл. «Как там говорят?» «Если гора не идет к тебе...» Альфа до сих пор стоял в душевой под разрозненными потоками воды, падающими на обнаженную спину. Мое появление пропустил, даже головы не поднял, прижавшись лбом к своему кулаку, что упирался в стену. «Алекс!» — позвала, остановившись в полушаге. Он среагировал не сразу. «Я облажался», — произнес едва слышно, не меняя положение. «Чертовски сильно облажался. Селену не нашел и близнецов не сберег». Рязанов будет сто раз прав, оторвав мне голову. Суровый нрав альфы-клана Серых Волков всем известен, так что в его словах была определенная правота. Но чужая, не моя. Из всего сказанного им в моем разуме осталось лишь опустошающее чувство безысходности, настолько невыносимое, что я почти задохнулась, так резко перестала хватать кислорода. И единственное, что помогло справиться с этим — объятия И сама не поняла, как прижалась к мужчине со спины, обхватив крепко-крепко обеими руками, словно от этого зависела моя жизнь. Позабыв о том, что я в одежде, а вода сверху до сих пор льется, лишь почувствовав исходящее от него тепло, я сумела снова вдохнуть. И вдохнуть еще раз, когда мужская ладонь накрыла мою, сжимая не менее крепко. «Спасибо», — произнес все так же негромко, развернувшись, обнимая в ответ. «Хорошо, что ты есть». Невольно улыбнулась. «Угу, конечно, хорошо. А то, если бы меня не было, отец Елены показался бы тебе меньшей из всех твоих бед в сравнении с психозом моего отца», — выдала пафосно. «Тогда уж матери», — хмыкнул он, заметно расслабляясь. «Ну нет, такого я и лютому врагу не пожелаю», — усмехнулась прижимаясь щекой к его плечу, наслаждаясь исходящим от него теплом, что просачивалось в мои вены. — А вообще ты права. Рязанов хоть сразу убьет, без лишних одолжений. А твой отец сперва душу вытрясет, жалеть заставит о том, что на свет родился, и только потом добьет. И то не из жалости, а потому что я стану куском мяса, неспособным чувствовать и говорить. И толку не будет никакого уже от моих страданий. Сделала вид, будто призадумалась над его словами. «Хорошо, что я у тебя есть. Угу», — утвердила. «И не говори». Выдохнул он, крепче прижимая к себе. И снова я улыбнулась. «Твою уже настыл. Опять». Вспомнила, зачем изначально пришла. «Да и ладно. Ты, кстати, сама-то ела». Чуть отстранился с подозрением, глядя на меня с высоты своего немалого роста. «Тебя ждала», — призналась неохотно. «Вы с Ханее сговорились, что ли?» — проворчал мрачно. «А если бы я только завтра вернулся, так бы и ходили голодные, да?» Развела руками. «Ненормальные», — добавил уже обреченно. «Ты только сейчас вопрос о моей нормальности решил поднять?» Нисколько не прониклось его посылом. А когда засовывал в меня свои пальцы, после того, как я засунула в тебя отвертку, ты сразу об этом не догадался? — У всех свои недостатки, — пожал он плечами с самым философским видом. Это ты просто о моих еще не в курсе. — Да, — протянула заинтересованно, схватив его за руку, вышагиваясь душевой, потащив его за собой. — И много их у тебя. — Имея в виду, часть из них тебе по-любому придется утаить и сразу же в тайне от меня исправить, а то я вообще-то на идеальную пару рассчитывала. Вдруг сбегу, если пойму, что ты не настолько божественно хорош, как я успела себе напредставлять. И да, наглость — второе счастье. Поскольку принимать душ, когда я заходила сюда, я не рассчитывала, то и полотенце присвоило чужое. Оба. Три. Первым укутала волосы второе послужило прикрытием вместо сброшенного мной сарафана а третьем самым благопристойным видом я ручки и лицо принялась вытирать александр при этом смотрел на меня несколько странно недолго ни одна я тут наглая не прошло и пары секунд как я лишилась своего основного прикрытия после чего моя пара с не менее благопристойным видом принялась себя вытирать ну да ладно Я не гордая. Да и полотенце по назначению уже использовала. Вернула их владельцу. Точнее, оставила на полу, гордо удалившись походкой от бедра в сторону гардеробной. Мужской. Наверное, нам нужно сводить тебя в магазины. Донеслось от оборотня, когда я облачилась в одну из его рубашек. У тебя совсем нет одежды. Обреченно вздохнула. Когда сбегаешь из родительского дома... Будучи не самой первой трезвости, о таком не задумываешься. «Онлайн покупки мне в помощь!» – отозвалась. «И учти, я жестокая. Третий раз греть твой ужин не буду!» – добавила, вспомнив про поднос с едой. «Вообще-то я хотел предложить тебе пройтись по реальным магазинам. Но если тебе так удобнее пусть будут интернет-покупки. А есть я пока что все равно не хочу, так что не переживай за это». «А что, реально бы вместе со мной пошел?» — заинтересовалась, запоздала, устраиваясь на краю постели перед несостоявшимся ужином оборотня. «В одном случае и не предлагал бы такое», — усмехнулся Алекс, усаживаясь напротив меня и все же беря в руки тарелку со стейком. «Если это намек на то, что я не могу никуда ходить одна, то весьма неудачный», — постановила, сложив руки на груди. Пустынный Альфа ничего не ответил. Лишь глаза закатил, сделав вид, что занят исключительно едой. подождала пока он съест почти все. Я серьезно, Алекс, напомнил о последней теме разговора. Я понимаю, что это другая страна с другими традициями и устоями. Но я не подписывался всю жизнь сидеть около тебя, либо в твоем доме, в ожидании, когда ты вернешься. Так не будет. Всю жизнь не придется. Только до момента пока мы не разберемся, что к чему с вашим похищением. И я не буду уверен, что передвижение по Дубаю для вас с ханьей безопасны. В любом случае, насколько знаю, ты вроде как собиралась ехать учиться в Оксфорд. Я совсем не против, и уже прикупил нам с тобой там небольшую и уютную квартирку. Так что сидеть дома безвылазно при мне не придется, не переживай. Не сказать, что на этот раз я сильно удивилась его осведомленности, о том, куда я в этом году поступила и где планировала получать высшее образование, но с парой секунд все равно застыла с приоткрытым ртом. «Иногда ты меня действительно пугаешь», — по-своему оценила последнее сказанного им. тут часть, где он квартиру в Англии заблаговременно купил. «Своими знаниями о тебе или поступками», — уточнил он деловито и с усмешкой. «И тем, и другим», — призналась честно. Просто хочу, чтобы нам было с тобой комфортно. Я прекрасно понимаю, что тебе нужно время, чтобы не только ко мне привыкнуть, но и к мысли о том, что мы теперь навсегда повязаны, но я готов ждать. И хочу, чтобы ты знала, я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе, вне зависимости от твоего решения и местоположения, даже если мне для этого придется переехать жить в другую страну. Когда оборотень... Встречает пару, и если они отмечают друг друга, это действительно навсегда. Даже если не сойдутся характерами и прочая такая хрень, так высоко ценимая в человеческом обществе, и это еще не повод для расставания. Чем больше расстояние между ними, тем хуже обоим. Не только морально, но и физически. Эти прописные истины я помнила всегда. И все же, ты не обязан. Александр мягко улыбнулся, поддел пальцами мой подбородок, вынуждая смотреть исключительно в его глаза. Но я так хочу. Кажется, я сейчас расплачусь. С чего бы? Так остро захотелось обнять его снова. Что я и сделала, переместившись на постели. Этим утром я собиралась тебе об этом сказать. О том, что я должна уехать в конце лет, учиться. Вздохнула, уткнувшись носом ему в плечо. И тут же оказалась сидящей на мужских коленях. «Уедешь, обязательно уедешь, и вернешься исключительно с красным дипломом», — поцеловал меня в макушку. «Звучит, как обещание или угроза», — улыбнулась, не удержавшись от очередной шутки. «Угроза», — поддержал он шутку. «Раз уж я должен стать твоим идеалом во всем, то и ты тоже будешь стараться, чтоб все по-честному было». Определенная угроза покивала. Отстранилась и улеглась, положив голову к нему на колени, глядя на него снизу вверх. Его пальцы коснулись моей щеки и принялись обрисовывать овал лица. — Ты такая красивая, — прошептал, — самая красивая девушка, что я когда-либо встречал. — Это тебе лунное внушило. Тебя нет другого выбора, — хмыкнула, припомнив особенность парного притяжения. «И у меня, похоже, тоже», — состроило максимально кислое лицо, перехватив его пальцы. «И я этому очень рад, чтоб ты знала. Могла ведь и мымра какая-нибудь попасться в пару. Я бы тогда точно сам себе отвертку в шею всадил. А раз не всадил до сих пор, то можешь не сомневаться в моих словах. Это точно не лунные мне их мозг проецирует Не стала спорить. Да и стоило поговорить о том, то куда более важно, сколько бы ни старалась оттягивать момент, дабы не портить ему настроение, которое сама же столь старательно вытягивала из состояния безысходности. «Что произошло в пустыне?» — спросила тихонько, переворачивая его ладонь, поглаживая по внутренней стороне кончиками ногтей. Александр шумно выдохнул и отвернулся к окну. «Я уже сказал, я облажался. Тот, с кем ты меня перепутала». Замолчал ненадолго, а продолжил куда более глухим голосом. Это мой брат. Родной. Я настолько зациклился на этом, что позволил втянуть близнецов в неравный бой. А потом стало уже поздно. Совсем не такое я ожидала услышать, даже приготовившись к самому худшему. но ну, а то, что услышала, как-то совсем не укладывалось в моей голове. Звучало, как какое-то безумие. «Демон!» — обронила растеряно. «Они называли его демоном!» «Те другие, кто нас похищал!» Помолчала, все еще пытаясь усвоить. «Брат? Ты уверен? То есть как это? Ты что, своего брата не узнал сразу? И сколько их у тебя вообще? Братьев? Или сестер?» Ужаснулась. Мужчина на мои слова недовольно поджал губы. «Трудно узнать того!» О чьем существовании даже не подозревал. Мне было девять, когда родители пропали, и я остался на попечении нашей соседки. До сегодняшнего дня я думал, что они умерли, потому и не вернулись ко мне. А выходит, что они не только выжили, но и еще одного сына родили. Или ни одного, ляпнула и язык себе прикусила. Или ни одного, согласился со мной Алекс. И получается, Стреляла в меня все-таки родная мать. «Но ведь это бред!» Не собиралась прерывать, но слова вылетели вперед мыслью. «Как она могла с тобой так поступить?» «Нет, этому должно быть какое-то другое объяснение», — замотала головой. В душе разлилась горечь. И снова дышать стало трудно. А я снова уцепилась за оборотня, заставляя себя втягивать кислород, впитывая в себя аромат солнца и моря. Удивительное сочетание. Но именно так от него пахло, по моим ощущениям. Это какое, например? Я, честно говоря, после всего узнанного, уже даже не уверен, что ваше похищение – это действительно случайность или простой заказ. Не понимаю только, чего они этим пытались добиться. Чтобы меня кто-то из ваших оттов убил? Если да, то что же они добились своего? Рязанов меня и так за одну селену в асфальт закатал бы узнав о случившемся, только потому, что это произошло на моей территории, а уж теперь и подавно. Можно смело заказывать панихиду. вздохнул и улегся рядом со мной, обняв за бедра. «А если бы ты тогда, в пустыне, не успел попасть в дом купившего меня араба? Хотя бы на минуту или две опоздал!» Задумалась и о другой стороне произошедшего. «И нет, совсем не о себе я размышляла» и своей гипотетической участи, о том, каково было бы ему самому застань Алекс то, что обязательно случилось бы, с учетом, что пару он во мне учуял еще восемнадцать лет назад. Это было бы трагично, но не критично, с учетом, что ты была под афродизиаками. Другое дело, что сама меня чуть потом не убила, приняв за другого. Обреченно вздохнула, да уж. Младшая дочь Верховного прикончила свою пару, перепутав его с другим. Представляя, сколько веков потом еще, все обсуждали бы столь фееричное убийство. И смогла бы я потом жить с этим. Александр вдруг резко уселся в постели, хмуро уставившись перед собой. Не понимаю, к чему такая многоходовка. Да еще с похищением Селены, когда тот же демон запнулся на прозвище брат мог меня убить еще в той пещере, но не стал иамин сегодня сказал что ему явно нужно что то другое чертащина какая то и лагерь они за собой не уничтожили после побега агаты хотя по идее это первое что они должны были сделать, но оставили благодаря чему я тебя и нашел нет если и правда твоими руками или твоих родителей хотели убить Тогда почти логично. Но только почти. Конечно, если это все не входит в их основной план. И тогда масштабы происходящего расширяются. Неужели все-таки опять переворот? Агаты в числе похищенных вместе с нами там точно не должно было быть. Они обсуждали это, нахмурилась я. Ее взяли только потому, что она не спала и видела их. А Селена... Вздохнула повторно, окончательно теряя смысловую нагрузку всего происходящего вокруг. «Не знаю. Бред какой-то», — накрыла лицо ладонями. «Ты говорил, Амин ранен. Он же будет в порядке, да?» — спохватилась. «И, может, все-таки позвоним моему отцу, пусть приедет». «Он может помочь?» — закончила совсем тихо. «Как-то этот твой потенциальный переворот не очень хорошо звучит». Александр тоже вздохнул амином все будет хорошо. пуля задела печень, но не смертельно. Потом, как будет позволено, навестим его вместе, если хочешь. Отцу твоему звонить не имеет смысла. Завтра здесь будет альфа клана серых волков. Я сообщил ему обо всем еще по пути домой. Я не сомневалась в том, что все необходимое, что было в его силах, он сделал еще до того, как вернулся домой, иначе бы банально не вернулся. Хорош, Кивнула согласно и поднялась с постели. «Я обещала вернуться к Ханьи», — пояснила. Алекс поморщился. «Не надо, я сам. Она наверняка плачет там. Они с близнецами с детства дружат. Она к ним привязана очень. А ты отдыхай», — погладил по голове. «Завтра будет тяжелый день». Как бы не хотелось возразить, как минимум потому, что обещание надо сдерживать, все равно не стало вероятно он прав и все-таки он ей куда ближе чем я да и правда устала